Глава 524. Неизвестный Эйнхерий. «Лорд Сандерс, пожалуйста, сейчас же начните эвакуировать своих людей. И не позволяйте низкоуровневым солдатам даже близко подходить к этой... штуке». «Хорошо!» Ворон начал циркулировать свою силу ядерного генома и взлетел. Энергия его 20-го уровня сразу же привлекла внимание всех загов в округе. «Наконец...» «Хоть кто-то достойный моего времени». Тёмный взмахнул крыльями и развернулся к мужчине. «Скоробей, поздоровайся с ним за меня». Хвост монстра пронёсся перед вороном, очертив в небе тёмную дугу. Когда Зак Скоробей наконец появился, мужчина увидел гигантское существо с черепашьим панцирем на спине и длинным хвостом. Монстр ринулся на своего противника, попутно выплевывая пламя из своей клыкастой пасти. Ворон направил свою силу ядерного генома в клинок, не отрывая взгляда от самого опасного оружия Скоробея — его хвоста. Внезапно мужчина испарился, после чего появился прямо напротив головы существа. Он почувствовал, что голова была слабым местом его соперника, поэтому решил сначала атаковать именно её. Но прежде чем Ворон смог нанести удар, он увидел, как в его сторону движется хвост с корабея. По этой причине мужчина был вынужден прервать атаку и отступить. Уровень этого зага был слишком высок даже для Ворона. Что уж говорить об обычных солдатах. «Лорд Сандерс! должны ли мы послать на подмогу больше высокоуровневых бойцов?» Лицо главы изумрудного города побелело. Сила монстра застала его врасплох. «Конечно же!» «Помогите господину Ворону, если с ним что-нибудь случится, нам конец!» Никто и понятия не имел, каким образом гигантскому Загу удалось пробраться через охранную систему города. Бойцы металл один за другим начали подниматься вверх, устремляясь на помощь Ворону. Тем временем высокоуровневый темный и не думал вмешиваться. Он просто стоял, наблюдая за шоу. В этот момент Танбу и Лундуу смотрели на монстров в небе, гадая о том, к какому виду загов относятся. «Мастера искусств сделали ход», — заметил Лундуо. Когда на Скоробея посыпался град огненных стрел, он быстро отступил, стараясь убраться на безопасную дистанцию от мастеров. В мгновение ока от хвоста инсектоида погибло два бойца 16-го уровня. «Назад! Я сам с ним разберусь!» — прокричал ворон оставшимся солдатом. Широко размахнувшись клинком, которую он взял обеими руками, мужчина атаковал приближающийся хвост. Этой атаке удалось отбить бронированный хвост в сторону, открыв брешь в защите зага. Ворон не приминул воспользоваться возможностью и ринулся в сторону головы скоробея. Однако инсектоид, словно обыкновенная черепаха, попросту втянул ее в панцирь, по которому и ударил клинок. Гигантский заг отлетел назад, но и для ворона атака не прошла незаметно. Из-за отдачи от удара его пальцы онемели. Из ниоткуда появился ряд ледяных копий, которые вонзились в скоробея. Монстр потерял равновесие и рухнул на землю. Сяо Юй Юй применила своё искусство с вершины соседнего здания. Этот инсектоид был слишком силён, чтобы ворон сражался с ним в одиночку. Но когда ворон уже собирался нанести последний удар, к загу вернулась жизнь. Он открыл пасть и начал выплёвывать огонь убивая множество невинных горожан. Мужчина выругался и увеличил скорость. Однако в этот момент он почувствовал присутствие сильного врага, надвигающегося на него сверху. У мужчины не было времени для уклонения, поэтому он принял удар прямо в спину. Получив удар, ворон собирался развернуться, но был остановлен тремя острыми, как кинжалы, когтями, вонзившимися в его плечо. Из-за спины мужчины раздался холодный голос. «Ха-ха, двадцатый -ха, уровень, верно? Ты жалок!» Под ногами тёмного из ниоткуда появился огненный дракон. Зак улыбнулся и бросил ворона прямо в драконью пасть, а сам испарился. Когда тёмный появился вновь, его мутировавшее лицо было всего в двух дюймах от лица Сяо-Юй-Юй. человек кто ты?» – прошепел он. «Я главный медик школы учения и небесного наставника! сяо юй Девушка была ошарашена осознанием того, что никогда раньше не видела таких загов. Под цветом луны его тело, вместо тёмно-серого, испускало слабое голубое свечение. «Школа небесного наставника. Ха. Если ты сильна, то я, возможно, заберу тебя с собой в качестве подарка тёмному лорду». «Ледяной шторм!» Из руки Сяо Юй, Юй заструилась духовная энергия, и она применила ледяное искусство 18-го уровня. В сторону темного подул ледяной ветер. Заг быстро прикрыл голову, чтобы защититься от этой техники, но его тело было неспособно перенести такой холод, и в итоге замерзло. Во время применения искусства разум Сяо Юй-Юй был занят беспокойством о ране Ворона. В данный момент Ворон сражался с Загом Скоробеем на земле, пытаясь обезглавить последнего. Однако монстр был умен, и постоянно использовал свой панцирь для защиты. В промежутке между такими атаками инсектоид высовывал голову наружу и начинал сеять хаос вокруг. Мужчина пытался расколоть панцирь, используя грубую силу, но тщетно. Он с разочарованием подумал, когда это ззаги успели эволюционировать до такого могучего уровня. Хотя мужчина и был убежден, что голова и шея были слабыми точками скоробея, без отвлекающего маневра ему будет трудно нанести удар. Тем временем лёд, покрывающий тёмного, растаял, обнажив его невредимое тело. «Человек, неужели это твоя лучшая атака?» сказал тёмный и потянулся к Сяо Юй Юй своей кактистой лапой. Девушка попыталась отступить на несколько шагов, но Зак оказался быстрее. В тот момент, когда главный медик была готова сдаться, она почувствовала, что кто-то схватил её со спины, и в мгновение ока... Девушка была телепортирована на дюжину метров в сторону. Тёмный, словно перепуганная птица, уродливая птица, если позволите, кинулся обратно в небо. Зак Скоробей в мгновение ока тоже оказался в воздухе. Между двумя жуками в небе появилась третья, человеческая фигура. Солдаты почувствовали, как температура вокруг моментально упала, а вскоре начал идти снег. Из-за него огонь начал утихать, пока и вовсе не потух. В конце концов, люди смогли ясно разглядеть человека в небе. Он был одет в костюм метал Эйнхерия. «Господи, это Эйнхерий! Мы спасены! Должна быть это сам небесный наставник!» Сяо Юй-Юй посмотрела на незнакомое лицо, частично скрытое блестящим костюмом метал, гадая, кто же это может быть. Незнакомец только что применил настолько сильное искусство, что лишь молодой господин смог бы совладать с подобным. Скоробей атаковал Эйнхерия своим безудержным пламенем. Увидев это, люди на земле широко открыли рты. Эйнхерий даже не пытался уклониться. Огонь достиг цели, однако противник остался невредим. «Человек, кто ты?» спросил скоробий, размахивая хвостом. Ответом ему послужила звонкая пощечина. Чувствуя себя униженным, Зак истерически закричал. «Убить его! Убить!» Инсектоид выпустил из пасти несколько огненных шаров, но ни один из них не попал в цель. Эйнхири ударил Скоробея своей правой рукой. Зак отлетел назад, остановившись лишь у городской стены. Прежде чем Скоробей успел прийти в себя, Эйнхирий нанес второй удар. Атака прошла через панцирь прямиком в живот монстра. Увидев поражение соратника, темный наконец атаковал. Его 10 пальцев превратились в острые клинки и устремились к Эйнхерию. Сяо Юй-Юй была погружена в наблюдение за боем. Она решила, что этот человек был не с Марса. Более того, она никогда не слышала об Эйнхерии, который был бы одновременно и бойцом метал, и мастером искусств. С другой стороны, темный имел, по крайней мере, легендарный уровень. Он был даже способен копировать человеческие боевые техники. Эйнхерий исчез и атака Зага попала в высотное здание. Железобетонное сооружение в мгновение ока оказалось разрублено пополам. Тёмный на этом не остановился. Он согнул руки, а его пальцы превратились в костяные клинки. Заг кинулся вперёд, применив атаку, которой ранее в сражении воспользовался Ворон. Тёмный и Эйнхирий появились в воздухе, а вместе с ними появился и каскад взрывов. «Ты из нового поколения, не так ли?» «Сколько вас всего?» — медленно спросил Эйнхирий. Зак почувствовал, как его телом завладела могущественная сила. Несмотря на сопротивление, из его рта всё-таки вылетело несколько слов. 19. «Какова цель?» «Эволюция. Навстречу секретам человечества». «Недавно Патрокл прислал кого-то на Марс». «Да». «Мою полностью восстановился». Всего лишь упоминание имени Мою взбудоражило Тёмного. Ван Дун нахмурился, потеряв контроль над разумом Зага. У него было ещё множество вопросов. Тёмный замер, вздрогнул и взорвался. Битва была окончена. Эйнхерий растворился в воздухе. Победа пришла так внезапно, что горожане ещё даже не успели опомниться. В то время как Сандерс поражался своей удивительной удачей, его также начал мучить вопрос. Кем был этот Эйнхирий? После окончания битвы Сяо Юй-Юй кинулась к Ворону, чтобы заняться его ранами. «Как и говорил молодой господин, заги становятся сильнее», — сказала девушка. Ворон кивнул. «Два зага новой породы, которые мы раньше не встречали. Скоробей имеет примерно 18-й уровень, но его защита невероятна. Тёмный уже достиг легендарного» и способен имитировать человеческие техники. Мы должны как можно скорее доложить об этом молодому господину». Сяо юй, -Юй кивнула. «Тёмно что-то искал, это ясно. Люди здесь слишком оптимистичны». «Да. Я готов поспорить, что Сандерс не один такой среди городских лордов. Мы были слишком добры к ним». «Кем был этот Эйнхирий, как думаешь? Один из нас?» — спросила девушка. «Нам известны все легендарные войны уровня в школе, и никто из них не мог тут появиться. Так что это маловероятно. Я думаю, что уровень этого самозванца даже выше легендарного. Кем он может быть?» — с любопытством спросил Ворон. «Где босс?» — спросил Луньдо. «Точно где он? Надеюсь, с ним всё в порядке?» «Я так тронут, что вы не забыли обо мне! Ха -ха. Большое вам спасибо за беспокойство! Я жив!» Войдя в комнату, произнес Вандун с широкой улыбкой на лице. Из-за атаки Загов и появления загадочного Эйнхирия, аукцион был отменен. Никто не знал о личности спасителя, но Сандерс был убежден, что этот человек состоит на службе у школы. Если лорд изумрудного города и выучил сегодня что-то, так это то, что ему не стоит впредь шутить со школой небесного наставника. Поэтому Сандерс решил, что с этого дня будет беспрекословно повиноваться своим покровителям. Ван Дун никогда бы и не подумал, что его вмешательство так сильно поможет школе и Сяо юй юй Все это время парень задавался вопросом, насколько сильным стал патрокл, и что случится, если они здесь и сейчас сойдутся в поединке?